Глава 16. Лаборатория. Подготовка. Ночь прошла без приключений, а с утра ко мне заявился Шакал с готовым планом прохождения и потребовал звать Ланса. Коля запустил в кабинете большой проекционный модуль на стене в качестве экрана. На него он вывел, собственно, план лаборатории с поправками от Ланселота и, откашлившись, начал. «Итак, камрады, мы все умрем там. Даже не один раз, скорее всего. Лаборатория — это данж уровня 150 для группы из 20 игроков. настрое, так что придется прям-таки очень сильно постараться, чтобы пройти». После такого вдохновляющего начала он сделал небольшую паузу, а потом перешел к делу. «Лаборатория — это комплекс, состоящий из пяти надземных и трех подземных уровней». К основному зданию примыкает вспомогательное трехэтажное, в котором содержался живой материал и жилой комплекс, он же казармы, для сотрудников и охраны. Нам придется посетить либо два, либо все три здания. Нужные здания подсвечивались на карте разными цветами, когда Коля называл их, так что сейчас план сверкал, как гирлянда на елке. Но после очередной паузы большая часть подсветки поблекла, оставив нам только одно здание. В жилом комплексе можно найти ключи от помещений лаборатории. Найти их необходимо, поскольку мы просто не сможем взломать каждую встречную дверь. Никакого М резака не хватит. Сам по себе комплекс не так уж и велик восьмиэтажная башня по 10 квартир на этаже, но беда в том, что в ней поселились какие-то мьюты, и визбои, они нам пройти не дадут. Казарма поблекла. Вместо нее подсветилось второе здание сателлит. В здании, где содержались заключенные, есть ворота, выходящие наружу. Еще один выход. С минус третьего уровня лаборатории запущен лифт. В данный момент лифт точно не подключен никуда и заблокирован. Необходимо зачистить блок содержания материала и разобраться с платформой. Тогда снизу сможем на боевой машине просто сбежать, а потом вылететь через ворота. Шакал снова сделал паузу, ожидая, видимо, комментариев, но мы с Лансом помалкивали, ожидая заключительной части. Девнув скорее себе, чем нам, Коля подсветил последний участок, самый интересный. Ну и само здание лаборатории. Тут точек интереса у нас три. Первое – это третий этаж, на котором находился электронный архив. В него автоматически сохранялись все данные, так что там надо просто добыть все носители информации, которые сможем. Дальше, минус второй этаж, собственно, испытательная лаборатория, которая занимает его целиком. Часть этажа обрушена вниз. «На минус третий, и там точно полно панцерников!» «На минус третьем, похоже, находится основное логово!» Теперь подсвечивалось не все здание, а только необходимые этажи. Коля снова сделал паузу и вывел их покрупнее, чтобы мы могли полюбоваться. «Ну что сказать, просто не будет!» «Зачистка верхних этажей лаборатории корпуса с образцами, возможно, с привлечением когтей, мьютов, велла. Там нет вируса!» — продолжил между тем шакал. Он заполняет только нижние этажи лаборатории, но я бы все-таки не рекомендовал. Возможны просачивания, которые станут летальными для любого из них. Так что предлагаю следующий план. Подтягиваемся туда вместе с бригадой наемников, чистим жилое здание, забираем ключ карты. Дальше мы вскрываем при помощи техники ворота. Наемники страхуют нас, не входя внутрь, пока мы зачищаем центральное помещение, Разбираемся с уровнем вируса там и работаем с лифтовой системой, заодно зачищаем весь сектор. Дальше они организуют охранение, а мы отправляемся в лабу. И идем, планомерно полностью ее зачищая и забирая все носители информации. На месте мы осматриваем все информационные сталкерства на базе. Иначе можем встрять с тем, что панцирники нас заблокируют. Есть какая-то информация о мьютах, уточнил я во время очередной паузы. Можем снова провернуть дуэль с их лидером. «Информации нет, так что разбираться будем на месте», — Коля пожал плечами. «Но я сомневаюсь, дважды так не везет даже тебе, Мерлин. Идем дальше». Я кивнул, и он продолжил. «Теперь с гнездом. У меня есть идея, но вам точно не понравится. Брать его штурмом — говенная затея, но других нет. Тащим с собой самую здоровую бомбу, которую сможем соорудить, и закладываем в центральной камере». Есть загвоздка. Все данные, что у меня есть, говорят, что это в действительности колониальные насекомые типа муравьев. А значит, просто грохнуть матку недостаточно, нужно уничтожить все яйца, поэтому бомба нужна двойного действия. Взрывной для физического повреждения и какой-нибудь мощный инсектицид для добивания. И да, я в курсе, что инсектицид и взрывы совместимы, поэтому думаю, что баллоны с ним мы просто загрузим на платформу лифта и бросим за спиной. Шакал посмотрел на план, вывел еще более крупным планом предполагаемое логово и шахту лифта, в которой, правда, будет удобно оставлять яд, и продолжил. Инсектицид этот я знаю, где взять. Немного не доезжая хаба, находится склад «Фунгицид Инк» компании, занимавшейся производством промышленных инсектицидов. Склад занесен песком, и вряд ли кто-то его ограбил. Можно быстро сгонять туда и проверить. С бомбой я бы предложил вам использовать плазменный реактор «Малый», например, с какого-нибудь промышленного робота. Его можно добыть на робототехнологическом заводе, куда мы все равно планировали рейд за промышленными мехами для мастерских». Шакал свернул схему и посмотрел на нас. Итого, резюмируя. Для полноценного вторжения нам нужно два побочных рейда за материалами и подготовить все для уничтожения чертовых насекомых. Для теста, кстати, можем просто залить инсектицидом какой-нибудь из проходов под Редштауном. Там участились за последнюю неделю прорывы. Мне Элмер скинул статистику вчера. Когда и каким составом организовать рейды, решает босс. Пару минут мы молчали. Я осматривал все предложения так и эдак. Выходило, что в нашем случае это и правда самые оптимальные варианты. Наконец, кивнул. «Мда, Коля, ты прям доклад подготовил. Но по существу, по существу. Итак, распределяю. Шакал, берешь когтей и дуете на склады. Серьезного противодействия там не предвидится, так что, думаю, в 11 человек справитесь. Забирай все, что сможешь, и посмотри, возможно, там есть не готовая продукция, а реагенты». «Ланс, мы с тобой берем моих мьютов, вело и грузовик и едем на робототехнологический завод. Там, так понимаю, будет довольно жарко, но все штатно. Охранные турели, некоторое количество слабых ботов и что-то сильное или управляющее в качестве финального босса. Дальше. Я залез в инвентарь и выдал обоим по импульсной винтовке. Привязывайте. Они точно нужны в лабе будут. У них бронепробиваемость шикарнейшая, но учитывайте». У нас троих всего-то 2000 выстрелов, так что не стоит их тратить попусту. Восполнить сложно. Из этого как раз моя коррекция плана. После того, как минируем логово, пускаем первую порцию газа, и пока они разбираются с последствиями, лезем ниже. Под базой расположен один из резервных бункеров первых. Там может быть что-то интересное, в том числе боеприпасы к импульсному оружию. Лансы шакалки в нуле. Шакала разглядывал винтовку как новогодний подарок, и я порадовался. Отвлечь его внимание от физической смерти явно удалось. Он даже тему сменил, восхищенно заметив. «Блин, у нее характеристики чуть ниже снайперки. но кроме дистанции, она тут смешная, до трехсот метров. А у меня прицельная значится как пять сотен», – удивился я и предположил. «Влияние навыков?» «Скорее стата!» качнул главой Коля. «Ты же прокачал ловкость. Оно опосредованно влияет не только на шанс попадания в цель, но и на дистанцию. Короче, на все, связанное со Стрелковой». «Ах, да, я и забыл. Ладно. Предлагаю не тянуть». Прервал я отвлеченное обсуждение. «Я сейчас через оповещение призову когтей, сгенерирую им задание для повышения статусов и валите за химией. Ланс, готовь грузовик тогда. Я собираю мьютов и едем с заботами и реактором». На этом наш импровизированный брифинг завершился, и все расползались. Я, по зрелому размышлению, все же убрал импульсную винтовку от греха в инвентарь. Для боя со слабыми противниками есть молот и встроенное оружие экзоброни, а кому не хватит, достать недолго. К тому же для пистолетов-пулеметов я закупил, кажется, максимум боеприпаса, что-то около полутора тысяч выстрелов. Конечно, с их скоростью ведения огня это немного, но на завод мне хватит. «Это не серьезное рейдовое подземелье, так что, надеюсь, мы управимся до темна». Мьюты обрадовались, как дети, когда я собрал всех и сообщил, что мы едем на небольшой грабеж. Я выдал им квест, заодно сгенерировав второй для всех НПС на базе, по добыче инсектицида. За него полагалось бабло и продвижение на одно звание в линейке военных званий. Своим мьютом я за квест пообещал новое оружие и тоже продвижение. Разношерстное войско, насчитывающее 13 мутантов со всяким дрекольем, и в самодельной металлической броне меня, Ланса и Вэлла, с трудом разместилось в грузовике. Мьютов я загнал в кузов, ибо надо, пожалуй, провести диалог о гигиене, а то воняет от них, как от 13-летнего подростка, который не мылся три дня и бухал столько же. Я сомневался, что по дороге нам встретится приключение, не так сразу после победы над рейдерами, так что за руль был усажен Вэлл. Я сам же встал за пушку. Интересно же, какими станут ее характеристики в моих лапках? Я офигел, когда увидел урон в 5000 хитов и бронепробиваемость в 2000 условных единиц. До сих пор я не особо приглядывался к крупному калибру. Видел, что 37-мм наносит 2500 урона, но это-то такое. Мой молот втрое мощнее сейчас». А вот тут осознал, что брони, способной противостоять 45-миллиметровому снаряду, наверное, просто нет, разве что какие-то боевые роботы. Он ведь и местный танк вполне себе будет пробивать, пусть и не полностью. Как-то в той реальной жизни я был далек от танков, пушек и прочей артиллерии. Вэлл well, тем временем вывел грузовик со двора базы и неспешно поехал к искомой точке. За управление кабинной турелью сел сам Ланселот, а за право посидеть в хвостовом тяжелом пулемете была целая драка, в которой победил некто Гмысь. Он теперь и восседал за пулеметом, героически целясь во все, что видел. Черт, прям вот как дети, реально. До цели ехать было с полчаса, так что я до конца не расслаблялся, лениво водя взглядом по округе. И не зря. На очередном здании, что попалось в поле зрения, далеко, почти за четыре сотни метров от нас, что-то блеснуло, этаже так на седьмом. Учитывая, что здание представляло собой обгоревшую офисную свечку, блестеть там было уже нечему, так что я напрягся и запустил любимую способность. Там прятался то ли наблюдатель, то ли стрелок в цветах лютерана, с биноклем и рацией, так что явно не просто так штаны просиживало. Хм, а за нами следят. Интересно а смогу ли я с помощью дистанционного наведения убить его из пушки. Пытаюсь прицелиться и получаю отказ. Навык не предназначен для ведения огня и стационарного оружия. Жаль, да и из другого оружия подстрелить не выйдет. Пока я пытался нацелиться вручную, мы уже вышли из удобной зоны обстрела. А тратить дорогущие снаряды впустую было глупо. Впрочем, ехать оказалось недалеко, так что противника я быстро выбросил из головы. Показался типовой бетонный забор с колючей проволокой и вывеска "Киберко". Стены украшали две давно уже не рабочие турели, но ворота радовали глаз целостью створок. Ланс, а как их еще не разграбили? поинтересовался я. Робот, подтверждая мое высокое мнение о своей информированности, отозвался. А там во дворе летающие дроны и две плазменных турели. «Пока будешь турели ковырять, дроны закидают гранатами, а если дронов мочить, турель уничтожит тебе кучу народу». «Ладно, а мы с тобой что будем делать?» Расклад веселым не казался, но Ланс был слишком спокоен для плана «врываемся и всех гасим». «А мы с тобой просто закинем внутрь тебя с твоим мегамолотом, а дронов я тебя прикрою прямо с грузовика, как раз из 23-миллиметровой». А проверку мои мысли о собственном благоразумии. Впрочем, если от дронов прикроют, то турели я быстро размочу. Ладно, погнали. Я прямо с крыши грузовика прыгнул во двор, используя энергию экзоскелета на максимум и огромными прыжками понесся к ближайшей турели, уже наводившей на меня ствол своей пушки. Вторая турель оживала чуть дольше. Видимо, я позже попал в ее охранный периметр». До выстрела первой я добежать до нее все же не успел, и небольшой плазменный шар влетел в нагрудник, расплескавшись по металлу. Урон был копеечным, что-то типа 16 хитов, но, в общем-то, ожидаемо. Турель была всего-то 70 уровня, так что она при всем желании не могла мне особо навредить. Одного удара молотом хватило, чтобы снести ее с платформы и превратить в смятую горку металла, которая искрила в паре метров от точки установки. Лан с короткими очередями саживал дронов. Те никак не могли определиться с целью, они то начинали стрелять в меня, вообще не пробивая броню своими мелкокалиберными орудиями, то пытались переключиться на наш грузовик. В целом, к тому моменту, как я оказался у второй турели, на этот раз вообще увернувшись от двух ее выстрелов, дронов в воздухе уже не было. Решив кое-что проверить, я не стал бить в нее молотом. Вместо этого, задействовав все свои силы, я ухватился за орудийный ствол, подсев под него снизу и начал вырывать его из пазов. Просопротивлявшись секунд 20, турель издала протестующий механический скрип и сдалась. Оружие оказалось вывернуто из крепежа. Я запустил внутрь корпуса руку и, нащупав модуль процессора и прочую электротребуху, просто выдрал все это из турели. Она немедленно отключилась. Ватага наших мутантов за это время уже вскрыла ворота, и Велл загонял грузовик во двор. «Кажется, друзья мои, это будет паровозин Кнубов по локе хай-левелами», хмыкнул я, глядя на спутников. «Так, я сейчас соберу группу и выставлю весь опыт нам ютов. Нам тут с наш снаря головить нечего. Велл, страхуй тыл, ланс, гол вперед!» Прохождение завода описывать просто нет смысла. Мы пёрли буром вперед, принимая на броню выстрелы слабого оружия защитных ботов, не трогая их, выбивали турели и ликвидировали мощных охранных ботов. Шобла моих уродливых подчиненных по пути обрастало лутом, как новогодние елки. Они все тащили по два, а некоторые по три автоматы. Уже на половине данжа все мьюты апнули по паре уровней, некоторые из них поздирали с ботов нагрудные бронепластины, а гмысь даже добыл себе ручной пулемет с какого-то мелкого спайдер-бота. Похоже, у меня появился второй сержант. Практически дойдя до центрального цеха, мы наткнулись на первое серьезное сопротивление в виде двух боевых платформ, увешанных тяжелым оружием, и бота-контролера, усиливающего их. Когда прямой выстрел внезапно аж перевернул ланса, а очередь 145 миллиметровых снарядов холестнула по мне и перешла дальше на отряд, мы поняли, что сильно расслабились. Двое бойцов ушли в красную зону, одному оторвало голову, а мы с Лансом словили по сотне урона каждый. Он от попадания какой-то болванки, я той самой длинной очереди. Пришлось резко отскакивать за укрытие и приходить в себя. Остальным я велел в бой не лезть. Потери среди столь приятно прокачивающихся НПС вывели меня из себя. Я активировал сверхспособность молотка. Платформы и их контролер просто испарились во взрывном ударе, а заодно исчезла еще и часть стены, за которой скрывался отряд ботов ближнего боя. Впрочем, они тоже долго не протянули. Помещение теперь напоминало последствия попадания какого-то плазменного снаряда. Оплавленное, со снесенными элементами стен, и все это в форме правильного шара. Лишь две кучки металла на полу, оплавленные и покрытые шлаком, напоминали о противнике. Я слегка успокоился и проверил карту. Впереди был еще один коридор и потом центральное помещение этажа, где нас и должен был ждать босс. Проходя в помещение центрального цеха, я ожидал увидеть тут какую-нибудь боевую платформу типа тех с завода, где познакомились с Лансом. Но нет. Вместо этого по центру комнаты находился громадный шахтный робот. Метров 30 в высоту, в правой руке у него пылал плазмобур для бурения особо тугоплавких пород. Вместо левой громадная кирка. Было бы даже смешно, если бы не тот факт, что бур разогревается до температуры 8000 градусов, а кирка размером со средних размеров джип. И вот этим вот огромным девайсом он как раз прицелился в лонцелота, планируя его, видимо, раздробить. Скорость удара была впечатляющей. Ланс сумел увернуться, но от ударной волны, прокатившейся по бетону, упал и покатился кубарем. Всех, кроме меня, уронило на землю. Кирка выбила почти метровую воронку в бетонных плитах. Бот поднял руку, к которой прилипла как раз плита перекрытия, и с размаху швырнул ее в мутантов. Банда разбежалась, кроме одного из двух раненых, его просто размазало в кровавые сопли по полу. Что ж, снова мой выход. Против такого врага мой молот точно нужен. Жаль только, что он полностью разряжен в плане причинения смертей. Так что только навыки, только хардкор. Удар в коленный сустав клинит пластину, но снимет с нее только 3% здоровья, крепкий гад, еще и бронированный. Следующим действием я прыгаю на эту временно обездвиженную ногу и, врезав для острастки по бедру, бросаю тело вверх на нагрудник. Экзоскелет помогает добраться даже выше, чем планировалось, а вот молот приходится временно убрать, для этого восхождения мне нужны обе руки. Цепляюсь за грудную пластину и, как заправский паучок, ползу вверх. Будь это боевая машина, так просто бы не вышло, но на шахтерском роботе в груди находятся сервисные люки, цепляйся не хочу. И что характерно, они не прикрыты несъемной броней и этим вот всем. Поэтому я просто оторвал силы Экзы один из лючков, и, направив туда руку, выпустил полный магазин своего пистолет-пулемета внутрь. Сообщение о критах кучей, и полоса здоровья меха проседает до половины. То бишь еще одна такая так, и все, он кончился. Тут я ощущаю, как температура вокруг подскакивает, и в этот момент экзоскелет начинает орать об экстренном перегреве. Краем глаза вижу, как на шлеме оплыла антенна. Не задумываясь, просто разжимаю руки и лечу вниз. В процессе понимаю, что чертова железяка подвела ко мне буры, только что чуть меня не поджарила. Урон броне критический. Дальнейшее использование может безвозвратно ее повредить. Приходится скидывать экзоскелет в инвентарь, оставаясь в куртке от Сета Ракатански. Следующее решение явно нестандартное и, возможно, немного нелепое. Явно насмотревшись киношек, я раскручиваю в руках молот и пуляю его вперед прямо в то место, где находится второй сервисный люк. Удар легко раздолбывает хлипкую крышку и врезается внутрь, уничтожая начинку меха. Полоска его здоровья гаснет, но он не падает, просто оседает на задних конечностях, принимая позу спящей обезьяны. Фух, подземелье пройдено.